Беатрис Поттер Сказка о Тимми Тихоне Для множества незнакомых маленьких друзей и для Моники. Жил да был толстячок по имени Тимми Тихоня. Он был белкой и жил в домишке из листьев и прутиков на самом верху высокого дерева вместе с женушкой по имени Гуди. Как-то раз сидел Тимми тихоня на веточке, наслаждаясь вечерочком. «Женушка Гуди!» – взмахнул Тими хвостом и улыбнулся. «Орехи созрели, пора нам делать запасы на зиму и весну!» Гуди тихоня как раз укрепляла крышу домика мхом. «У нас тут так уютно, что мы всю зиму будем крепко-крепко спать!» «Ага, и проснемся совсем исхудавшими!» «Да и весной что будем есть?» – отвечал жене рассудительной Тимоти. Когда Тимми и Гуди спустились к зарослям орешника, там уже трудились другие белки. Тимми снял курточку и повесил ее на сучок, а потом они с Гуди тихонько принялись за работу. Они выбирались к зарослям несколько раз в день и собирали много-много орехов, а возвращаясь обратно, Уносили добычу в мешочках и прятали в полых пеньках, торчащих неподалеку от дерева, на котором располагался их домик. Когда в пеньках не осталось места, белочки начали вытряхивать мешочки в дупло, когда-то принадлежавшее дятлу. Ток, ток, ток стучали орешки, падая вниз. И как мы их оттуда достанем? – расстраивалась Гуди. Дупло же совсем узенькое, как щелочка в копилке. «Я порядком похудею к весне и пролезу, моя дорогая», – успокоил ее Тимми, заглядывая в дупло. Они действительно собрали очень-очень много орешков, потому что не забывали, куда их прятали. А вот белки, которые закапывают орехи в землю, теряют больше половины запасов, потому как совсем не могут вспомнить, где же их зарыли. А самого забывчивого из белок звали Сереброхвост. Он выкопал ямку, а потом не смог вспомнить, где же она. Он принялся рыть в другом месте и случайно нашел чужие орехи, из-за чего завязалась драка. Остальные белки бросились взволнованно искать припасы, и весь лес загудел. К несчастью, мимо как раз пролетала стайка птичек. Они порхали с куста на куст, выискивая зеленых гусениц и паучков. В эту стайку собрались птички разных видов и чирикали они каждый свою песенку. «Кто копал мои орехи? Все мои-мои орехи!» – пела одна птичка. «Чуть-чуть хлеба и без сыра, чуть-чуть хлеба и без сыра!» – пела другая. Белки подобрались поближе и прислушались. Первая птичка села на куст, где мирно завязывали полные мешочки тимми и гуди, и зачирикала. Кто, кто, кто копал орехи? Все мои, мои орехи. Тимми ничего на это не сказал, продолжая заниматься своим делом. Да и птичка вовсе не ждала от него ответа. Она просто пела, как и положено любой птичке, и совсем не задумывалась о чём. Но остальные белки, заслышав такую песенку, бросились к Тиме тихоне, а потом схватили его так, что он выронил мешочек, и всего исцарапали. А птичка, ставшая всему виной, в страхе улетела прочь. Тимми перекатился на лапки и бросился на утек к своему домику. За ним погналась целая толпа белок, кричавших «Кто копал мои орехи?» Белки все-таки поймали Тиме. Они затащили его на дерево и протолкнули в то самое маленькое и круглое дупло. Для Тими оно было слишком уж узеньким. Удивительно, как ему только не переломали ребрышки. Оставим его там, пока не сознается, заявил Сереброхвост и крикнул в дупло: "Кто копал мои орехи?" Томи Тихоня ничего не ответил. Он свалился вглубь дерева на кипу собственных орехов и замер. Гуди тихоня собрала мешочки и отправилась домой. Там она приготовила чашечку чая для Тими. Вот только он все не возвращался. Ночью Гуди почти не спала, слишком уж переживала в одиночестве. На утро она хотела было поискать его в орешнике. Вот только другие, злые белки, ее прогнали». Она принялась бродить по всему лесу, то и дело восклицая. Тими тихоня! Тими тихоня! Ох, куда же ты запропастился!» Ну а Тимми пришел в себя в маленькой постельке под одеялом из мха в полнехонькой темноте. Кажется, он очутился под землей. Тими кашлянул и застонал, очень уж болели ребра. Из темноты вдруг раздался жизнерадостный голосок с надеждой спрашивающий, не стало ли Тиме лучше, а следом появился и обладатель этого голоска – полосатый барандучок с ночничком в лапке. Барандучок был очень добр к Тиме, даже одолжил ему свой ночной колпак, и в его доме было полным-полно припасов. Бурундучок рассказал, как из дерева вдруг начали сыпаться орехи. «А еще я нашел несколько штучек в земле». Потом Тимми поведал ему про свои злоключения. Бурундучок смеялся и хихикал. А еще, пока Тимми не мог встать с постели, Бурундучок настойчиво его кормил. «Но «Ну как же я пролезу через дупло, если не стану стройнее?» – возражал Тимми. Моя жена сойдет с ума от беспокойства. Еще один орешек всего-то, или, может, два. Позвольте, я раскалю скорлупу. Совсем не слушал его Бурундучок. А Тимми тем временем становился все толще и толще. А Гуди Тихоне пришлось трудиться в одиночку. Она не стала бросать орешки в узенькое дупло, ведь с самого начала считала, что их оттуда не достать. Гуди прятала добычу под корнем дерева, и орешки стучали тук-тук-тук, падая вниз. Когда Гуди опустошила особенно большой мешочек, откуда ни возьмись, раздался громкий писк. И в следующий раз, когда Гуди принесла очередной полный мешочек, из-под корня в спешке выбрался полосатый брундучок. «Простите, но у меня внизу уже почти нет места. Гостиная забита доверху». «Орехи катаются по коридору, а мой муж, Чиппи Хекки, сбежал и бросил меня одну. Объяснитесь, зачем вы устроили этот ореховый дождь?» «Прошу вашего прощения. Я не знала, что здесь кто-то живет», – извинилась миссис Гуди Тихоня. «А куда именно подевался ваш Чиппи Хэки? Видите ли, мой муж, Тимоти Тихоня, тоже сбежал». «Знаю я, где Чиппи, мне птичка нашептала», ответила миссис Хейки. Она отвела Гуди к дереву с узеньким дуплом, и они прислушались. Изнутри доносился треск скорлупы и два голоса, низкий и тоненький, которые хором пели. «Старикашка разругался и мириться отказался. Ты подумай еще раз и уйди прочь с моих глаз». «Вы не могли бы?» «Протиснуться через это крошечное дупло», – попросила Гуди Тихоня. «Могла бы», – ответила Бурундучиха, – «вот только мой муж кусается». А в дупле тем временем продолжали колоть скорлупу, жевать орехи и петь. «Тарам-пам-пам, пурум-пум-пум». Тогда Гуди заглянула в дупло и воскликнула. Тими Тихоня, как тебе не стыдно? Тими Тихоня!» И тот отозвался – «Ты ли это, Гуди Тихоня? Ох, неужели?» Он подобрался к дуплу с другой стороны и поцеловал жену, но выбраться все равно не смог, слишком уж растолстел. А вот маленький чипихеки Хэки предпочел остаться внизу и захихикал. Так прошло целых две недели, пока не разразилась гроза и сильный ветер не сломал дерево. Тогда-то тихоня и сумел выбраться наружу, и они с Гуди отправились под зонтиком домой. А Чиппи прожил под открытым небом еще недельку, пусть это и было совсем неуютно. Но по лесу вдруг решил пройтись большой прибольшой медведь. Может, тоже искал орешки, на ходу он постоянно принюхивался. И Чиппи поскорее побежал домой. Правда, оказалось, что он успел простудиться. А тими и Гуди решили хранить запасы орехов под замочком. И всякий раз, когда птичка видит чету барандучков, она поет. «Кто копал мои орехи, все мои мои орехи?» Вот только никто ей никогда не отвечает. нас ведь